Глава 16. Рявкнул каракурт и механическая рука с зажатым ней прутом отлетела в сторону. Робот от неожиданности покачнулся, взмахнул оставшимся манипулятором и отступил назад. Оглушающе прозвучал еще один выстрел. Металлическая голова из клича разлетелась на сотню кусков, заляпав брызгами масла и концентрата окружающая. Обезглавленное тело сделало еще пару шагов назад И свалилось на землю, как будто марионетка У которой разом перерезали все нити Опершись на колено, капитан тяжело поднялся на ноги Основная сила удара робота пришлась на бронежилет Но голову пруд тоже задел Пахло палеными волосами Сильно скривившись, Иван аккуратно потрогал затылок А потом глянул на руку Вся она была покрыта кровью Достав из внутреннего кармана пару пузырьков с таблетками и выбрав один из них, капитан закинул в рот несколько красных пилюль и разжевал их. Придерживая пистолет у груди, дознаватель посветил в глаза неподвижно сидящему роботу. Механические зрачки не реагировали. Когда Иван отвернулся, механический рот старика приоткрылся, и железный язык медленно слезал несколько капель концентрата, попавшие на пластиковое лицо. Капитан огляделся вокруг и не заметил больше ничего подозрительного. Глянул на перчатку кома, но, несмотря на то, что тревожная кнопка была нажата, ничего не произошло. Это было странно. Первому девятый. Вы меня слышите? Нападение на офицера. Первый. Прием. Сильно поморщившись, капитан выругался и снова нажал на ком. Чингис, на меня напали. Вызови патруль и похоже, отключен от внутренней связи. — Чингис? — Чингис, прием. — Да что ж такое? Не убирая пистолета, капитан с трудом побежал назад к броневику. Окончательно стемнело. Глаза капитана прекрасно видели в темноте, позволяя ему без особых трудностей двигаться в нужную сторону. Так, тут направо, главное не заблудиться. — Улка, хоть ты меня слышишь? — набегу в ком спросил иван «Да, шеф, что-то случилось? Вы куда-то бежите?» «На меня напали. Давай назад к машине. Чингис не отвечает». «Понял», — просто ответил робот и отключил вызов. «Дальше куда? Вроде сюда». Начинался дождь, и холодные капли принялись впиваться в лицо Ивана. Рифленые ботинки глухо стучали по влажной земле. Каждый шаг отдавался болью в затылке, но капитан терпел. Таблетки еще не подействовали. Впереди он увидел свет от фар своего броневика. Выскочив из лабиринта металлических останков, капитан побежал к машине, но та была пуста. Водительская дверь была распахнута. Старший дознаватель остановился и стал озираться вокруг, размышляя, что делать. Внезапно он услышал приглушенный грохот, как будто кто-то рядом забивал огромные сваи. «Это еще что?» Капитан увидел в конце одного из рядов две фигуры, бегущие в его сторону. Они приближались, и Иван понял, что в них ему показалось странным. Вместо обычных голов у них были стальные черепа, ярко отблескивающие в тот момент, когда лучи от фар автомобиля попадали на них. — Роботы, стоять! — крикнул дознаватель, поднимая оружие. — Остановились! Руки держите над головой! Ни один из приказов из клича не выполнили, приближаясь все ближе. «Ну, я предупреждал», — подумал Иван, — и выстрелил. Одного из роботов развернуло, и тот упал, второй же мгновенно среагировал, прыгнул в бок в проем между ржавыми корпусами. Грохот не прекратился, он был все ближе и ближе. Капитан не мог понять, что происходит, и начал пятиться к стоящему рядом зданию, держа пистолет перед собой. Из ближнего прохода между рядами с низким грохотом шагнула огромная железная нога. За ней появилась вторая. В свете оранжевых вспышек, проблесковых маячков, тяжело передвигая четырьмя коренастыми конечностями, перед Иваном предстал большой автоматический желто-черный погрузчик. Несколько небольших прожекторов тревожно шарили вокруг. Поворачивая в сторону человека, робот случайно задел уложенные друг на друга кузова автомобилей отчего они обвалились. Две массивные клешни с неприятным звуком клацнули, и робот, сфокусировав освещение на человеке, разгоняясь все быстрее и быстрее, двинулся в его сторону. От каждого шага железного монстра земля вздрагивала. Челюсти Ивана сжались, ладонь, держащая пистолет, чуть дрогнула, но капитан перехватил оружие обеими руками. Стараясь выцелить то место, где, возможно, находился позитронный мозг погрузчика, дознаватель открыл огонь. Несмотря на то, что каждый выстрел вырывал из многометрового робота кусок металла, тот даже не замедлялся. Плюнув на гордость, Иван рванул к зданию. Захлопнув за собой стальную дверь, капитан быстро огляделся. Небольшая мастерская, Домкраты, инструменты, верстаки с разными деталями. Возможно, здесь разбирали старые механизмы на запчасти. В обычную дверь робот-погрузчик не пройдет, хотя стены вряд ли его надолго остановят. Тут есть второй выход. У дальней стены капитан разглядел подъемную гаражную дверь. Иван достал вторую обойму и перезарядил пистолет. Дверь в дальнем конце помещения... оглушающе грохнуло, ее, как старинный консервный нож, пробили насквозь две огромные металлические клешни. Не очень аккуратно, но с заметной яростью огромный робот разорвал дверь и, наклонившись, стал пробираться в мастерскую. Получалось не очень хорошо, но погрузчик явно старался. Капитан снова прицелился и стал выстрел за выстрелом всаживать пули в железную тушу. Вдруг капитан увидел, как сзади в огромного робота впилась черная четырехрукая тень. С огромной скоростью и ожесточением вовремя подоспевший булка выламывал сзади железные куски панели, пробираясь к внутренним механизмам погрузчика. Монстр вздрогнул, ударившись о потолок мастерской, и задним ходом неуклюже попятился из ангара, без особого успеха пытаясь своими клешнями добраться до своей спины. где ожесточённо возился Булка. Патроны кончились. Иван запихнул разряженный пистолет в кобуру и оглянулся в поисках какого-нибудь оружия. «Булка, вызывая подмогу!» — крикнул капитан и, подобрав с пола кувалду, направился к возившимся снаружи роботам. Когда до выхода из ангара оставалось всего пара шагов, раздался выстрел, и сильный удар в грудь потряс капитана, опрокидывая его на спину. Из дождливой темноты, не обращая внимания на крутящиеся на месте погрузчики, появилось два крепких из клича с остальными черепами вместо голов. В руках одного из них дымился от недавнего выстрела пистолет. Удар от пули был сокрушающий, и даже сквозь бронежилет Ивану показалось, что у него хрустнули ребра. Обезболивающее, похоже, стало действовать, и капитан не чувствовал боли. Просто тело как-то плохо слушалось. Один из черепоголовых роботов встал над капитаном и поднял пистолет. Второй наступил человеку на левую руку, которой Иван попытался дотянуться до шокера. Внезапно черная мохнатая тень метнулась к прицеливающемуся роботу, заваливая его и подминая под себя. Капитан заметил неестественно огромную красную пасть и блеснувшие металлом зубы. Раздалось глухое рычание и хруст. Робот заверещал — а второй из клич начал оглушительно стрелять в сторону мечущегося комка стали и мускулов. Иван схватил ногу робота, что стояло на нем, и с напряжением всех возможных сил дернул, поворачиваясь, роняя и подминая стрелявшего из клича под себя. Сервомоторы упавшего робота взревели, и машина попыталась вырваться из-под человека. Но Иван знал, как надо работать при задержании ботов. Перехватив манипулятор с пистолетом, используя его как рычаг, он всем телом навалился на сустав. Провода порвались, электромотор захлебнулся, и рука робота обвисла. То же самое капитан повторил со второй рукой из клича. Подняв выпавший из железных пальцев пистолет, Иван выстрелил в стальной череп, прекращая попытки бота подняться. Рядом лежали растерзанный черепоголовый и пёс-охранник, так вовремя пришедший на помощь Ивану. Какая же мощь должна была быть у этой генетически изменённой собаки, если он разметал за несколько секунд крепкого робота в клочья? Чёрная шерсть Гимзо покрылась кровью от нескольких пулевых ран. Пёс тяжело дышал, глаза были закрыты. Его пасть собралась до обычных собачьих размеров. Белое пятно на голове было измазано кровью и машинным маслом. Открыв глаз и увидев стоявшего над ним Ивана, пёс тяжело застучал хвостом по полу. — Не боись, сейчас придёт подмога, — сказал Иван, и, придерживая левую руку, хромая, пошёл наружу. У пистолета, отобранного у робота, сбоку на экранчике виднелась слабо светящаяся надпись «03», «Три патрона». лучше, чем ничего. Желто-черный погрузчик стоял, уткнувшись головой и клешнями в небольшую яму, заполненную хламом. Все его прожекторы светили вниз, и казалось, что гигантский робот просто внимательно что-то рассматривает. Рядом, привалившись к одной из его лап, сидел панура глядящий на капитана Булка, нянча один из своих манипуляторов. «Шеф, как ты?» «Бывало и лучше», — сказал Иван, вытирая с лица капли дождя. Рука пахла машинной смазкой и горелой изоляцией. «Ты ГБР вызвал?» Булка перестал баюкать руку и поглядел на светящийся красным ком. «Девяносто восьмой первому», — пробасил он, поглядев на капитана. «Непосредственной угрозы нет, но очень ждем подмогу, скорую и рембригаду». «Девяносто восьмой. Повторяю, вы находитесь вне зоны действия ГБР. К вам были направлены патрульные. Время прибытия — восемь минут. Будьте осторожны. Осматривайтесь на месте». «Принято, первый», — ответил Булка и снова облокотился на неподвижную ногу погрузчика. «Больно?» — спросил стоящий над ним Иван. «Сорок первое и сорок восьмое прерывание шпарит. Очень неприятно». Когда манипулятор укачиваю, почему-то реже сигналы идут. Надо дождаться ремонтников. Они базу перезагрузят. Сорок первое — это повреждение головы, сорок восьмое — это правая нижняя рука. Булка попытался помахать манипулятором, но тот был неестественно вывернут и не слушался. — А у вас как, шеф? — Да почти то же самое. Иван скривился и посмотрел вокруг. — Ох! Гляди, кто-то сюда едет. Для патрульных рано. Выпив еще пару таблеток, хромая, капитан отошел и встал так, чтобы корпус неподвижного погрузчика находился между ним и приближающимся автомобилем. Машина остановилась, ослепляя дознавателей фарами. Хлопнули двери и раздался крик, в котором капитан узнал голос управляющего свалкой. Вы что натворили? А вот и местное начальство. — тихо сказал Иван, так и сидящему роботу. А сам направился на звук голоса, засунув трофейный пистолет в карман плаща. Свет фар ослеплял, поэтому капитан переключил глаза в антибликовый режим, отчего они полностью, включая белок, стали из сине-черными. — Вы зачем нам грузчик поломали? Что вообще творится? — возмущался администратор. Рядом с ним... С ошарашенным видом стояли пара рабочих в спецовках. «Теперь это место преступления. Тут совершено нападение на сотрудников департамента расследований». «Что? Я же вас просил. да проблемы не нужны. Зачем? Что вы устроили?» Начальник свалки был в предистеричном состоянии. «Что тут случилось, покажет следствие». Возможно, кто-то взломал ваших роботов. Вам повезло, что они не напали на вас. Что было бы, если бы они устроили резню вашим сотрудникам? Вы об этом подумали? Скоро прибудет патруль, а вам я рекомендую немедленно сесть в машину и не мешать работе департамента расследований. Возможно, еще не все взломанные роботы проявили себя». Начальник кивнул, но в машину не сел, а стал ходить вокруг и смотреть, что произошло. «А это кто?» — спросил он, указав на роботов с остальными черепами. «Таких я не видел раньше». Потом он подошел и внимательно посмотрел на тяжело дышащего раненого пса. «Этого на утилизацию?» — махнул он бродившему за ним рабочему, указывая на собаку. «А вот что же с этим делать?» Он подошел к роботу-погрузчику. — Ведь в хлам же! Он хоть застрахован был? — Что? — Застрахован? — Ну ладно тогда. — Шеф! — А, шеф? К Ивану подковылял Булка. — А где Чингис? — Черт! — выругался капитан, набирая на коме номер напарника. Вызов проходил, но никто на него не отвечал. — Первому, девятый. сказал он в ком рядом стоящего большого робота. — Отследите расположение кома девяносто первого. Срочно! — Эй, подъем! — Нечего разлеживаться, — сказал Иван, слегка встряхивая напарника. Тот лежал в луже метрах в пятидесяти от мастерской. Он был явно в спящем режиме, но все индикаторы были в норме. диафрагма окуляров реагировала на свет. а «Напарник, а ну давай просыпайся!» Сервомоторы немного дернулись, и робот сам открыл глаза. Сфокусировавшись на стоящих рядом капитане и сержанте, он громко цыкнул и с некоторыми завываниями сказал. «Что происходит? Где это мы? А зачем вы меня в лужу положили?» «Что последнее помнишь?» — спросил Иван. я управлял беспилотником а потом сильная вспышка точнее несколько вспышек и хлопок я дернулся а тут вы надо мной стоите ясно ну хоть жив и то дело вставай пошли к броневику а я думал что меня как пострадавшего на руках понесут булка нет не поможешь старому другу эй ты куда Капитан посмотрел вокруг и увидел проходящего мимо рабочего. Тот, заметно напрягаясь, что-то нес в глубину свалки. «Постой! Что тащишь?» — спросил его Иван. «Да начальство приказало утилизировать, вот. Может, поможете донести?» — ответил рабочий, показав на раненого пса. Капитан проследил взглядом, как рабочий уносит собаку. Когда тот уже почти скрылся за поворотом, Иван ему крикнул. — Так он же живой еще! — Ну да, — ответил, поворачиваясь, мужик. — А что делать? Это же гимзу. Чего их жалеть? — Роботы, и то вон в Конституции прописано, а это так. Сигнализация с зубами. Чего его хранить, если поломались? А к тому же этот бракованный, его за четверть цены купили. хотя списали полную цену, но этого я вам не говорил. Босс давно его хотел утиль, все никак повода не было. — Подожди, — сам себе удивляясь, сказал Иван. — Тебе же все равно, куда его тащить, отнеси ко мне в машину. — Назад не понесу, он тяжелый. — Ладно, давай сюда, сами отнесем. Булка, помоги. — Вот и хорошо, — сказал рабочий, перекидывая пса на железные руки робота. А потом улыбнулся. — С вас э, полтинник. — Какой еще полтинник? — пробасил Булка. — Подожди, — прошелестел появившийся рядом Чингис. Взял рабочего за плечи, отвел в сторону, что-то ему на ухо прошептал. Потом оба, и рабочий, и робот, рассмеялись. Мужик пихнул чингиза в плечо и крикнул. — Ладно. — Так идите, только начальству на глаза не попадитесь. — А что ты ему сказал? — спросил Булка, когда они отошли подальше. — Что никому не скажу, что он запчасти втихаря в сети продает, — успехнулся Чингис. — А ты откуда узнал? — Да тут все приторговывают, и все, кстати, в курсе. Не знаешь, что ли, как это все работает? — Не знаю. «Ну вот учись, пока меня тут совсем на металлолом пустили. Плохая тенденция. Что-то мне не нравится», — мрачно сказал Чингис. «Как потасовка меня вырубают. Может, мне тряхнуть банковским счетом и бронекорпус себе купить, как у тебя? А, бегемотище?» «А я не покупал. Мне сразу на заводе выдали», — пробурчал булка — Оно и видно. — Хорош болтать, — сказал Иван. — Вон патрульные приехали. Грузите собаку в машину, только аккуратнее, а я пойду пупсов в курс дела в введу. — Трещина в бедрах, многочисленные ушибы, легкое сотрясение. Но собачка ваша жить будет. Кладите на кушетку, — сказал ветеринар. Его аугментические глаза щелкали. переключая режимы, седая голова, и старческие руки слегка подрагивали. — Это не собачка, это наш начальник, — сказал Булка. — Вон собака, уже лежит, сзади, на столе. — Где? — скинулся доктор. — Да вон же! — робот попытался повернуть старика в нужную сторону. Ветеринар вывернулся, подошел к металлическому столу и стал рассматривать гимзу. — Шеф! «Ты уверен?» — критически, глядя на врача, спросил Чингис. «Серафим говорит, что у него только один знакомый доктор-технолог по генетически измененным организмам. К тому же лишних вопросов не задает». «О, -о бедняга!» — проскрежетал ветеринар, нависая над собакой. «Ничего себе! Совсем плохо!» «Усыплять будем?» — обратился он к Булке. «В смысле усыплять?» — испугался робот. «Не надо никого усыплять, доктор», — вмешался Иван. вылечить сможете?» «А зачем? Породистый, да?» — заинтересовался врач. «Шестьсот чипов». «Сколько?» — воскликнул Чингис. «Старый, ты что там, совсем мало-полоумил?» — осадил капитан робота. — Вы уверены? — А то, — сказал старик. — Там одной восстанавливающей сыворотки уйдет чипов на триста, плюс работа, плюс препараты, а усыплю за двадцатку. Могу и кремировать потом, бесплатно. Иван поглядел на щелкающего механическими глазами доктора, потом на тяжело дышащего пса. «Давайте номер счета». От медицинской многоглазой лампы спустились манипуляторы дока и начали обрабатывать раны собаки. Вытянулись шприцы, которые ввели псу оранжевую сыворотку. «Подарок от заведения», — раскрепел ветеринар, протягивая Ивану две таблетки. «Для сотрясения и переломов». — Берите, берите, не бойтесь, военная химия, завтра будете как баклажан. — А вы точно не Гимзо? — Нет. — А похоже... Ну да ладно, не хотите говорить и не надо. Завтра приходите после обеда, заберете своего песика. Как звать-то его? Он у вас, надеюсь, не буйный? Прививки надо делать. — Дайте его, серийник, я проверю по спецификации. — Серийный номер не знаю, имени тоже нет. — Очень интересно, — восхищенно сказал ветеринар. — Впрочем, ладно, сам гляну на автоскане. — Шеф, а зачем тебе эта собака? — с интересом спросил Чингис, когда они возвращались к броневику. — Не ожидал от тебя любви к незнакомым животным. Расскажешь? «Угомонись!» — просто ответил ему капитан. «Да лежи ты, не дергайся!» Ярослава стукнула руку Ивана, который он пытался пробраться ей под майку. «Все, ты теперь пациент. Раньше надо было думать». Девушка аккуратно смазывала синяки капитана мазью. «Сегодня никакого баловства!» — продолжила она. Твоя задача — быстрее вылечиться. Точно нет переломов? Ты почему в клинику не поехал? — Ты цены в больницах знаешь, — ответил капитан. Мазь была холодная, но то, что Ярослава так о нем заботилась, было приятно. — А у меня не негарантийный случай. Я же в отпуске. Само заживет. — Угу, как на собаке, так? — Куда опять полез? Руку убрал? Пытаясь быть строгой, сказала девушка. Свет от реклам пробивался сквозь жалюзи, освещая темную комнату в квартире Ярослава Санчес. Иван, разметавшись, лежал на скрученном одеяле. Глаза его под прикрытыми веками периодически слегка вспыхивали, зубы сжимались, пальцы на правой руке подергивались. Утренний мрак прорезал засветившийся от вызова ком. Заиграла негромкая мелодия. Иван дернулся и проснулся. Глаза его светились. Несколько секунд он, не шевелясь, оглядывался, пытаясь понять, где он находится. Наконец, сообразив, он потянулся и взял ком. — Зимородков, слушаю. — Здравствуйте. Прослушайте рекламу, чтобы ответить на звонок. — сообщил ему приятный механический голос. — Иван, вы устали от одиночества? Компания «Счастливы вместе» представляет вам новую модель. Жен андроидов. Настройки характера, непередаваемая индивидуальность и абсолютно любая внешность. Идеальное ведение домашнего хозяйства. Вы можете выбрать себе модель по вкусу или завести себе целый гарем. А самое главное... Иван глухо ругнулся и отвел руку от уха. Кто-то позвонил по приватной частной сети. Придется слушать этот бред. Номер был незнакомый. Ярослава завозилась и закинула ногу на Ивана. «Кто там?» — плохо шевеля языком и, не открывая глаз, спросила девушка. «По работе спи», — тихо ответил Иван. Потом, дождавшись окончания рекламы, он снова поднес ком к уху. «Соскучился», — произнес радостный голос Татьяны. «Чего так рано?» — пробурчал капитан. «Рано? Это разве рано?» Пока ты спишь, враги качаются. Так, я не поняла. Ты же сам хотел со мной встретиться. Я, значит, соскучилась. А он молчит. Мы будем встречаться или нет? Будем. Ты где? У меня через пару часов запланирован поздний завтрак в одной кафешке. Составишь мне компанию? Составлю. Я уже скинула тебе адрес. Целую. Татьяна сбросила вызов. Иван поднялся. встряхнул головой, отчего она сразу разболелась, и пошел на кухню. Перед таким делом надо выпить кофе. — Чингис, здоров. Ты что, спишь там? — Уже за рулем? Молодец. Дуй за мной. Надо будет еще в департамент заскочить и ко мне в берлогу. Все, жду. Через пару минут, одетая в одну майку, на кухню пришла Ярослава и тоже, налив себе кофе, уселась напротив. — Кто звонил? Как бы, между прочим, еще раз спросила она. — Ченгиз. — А до этого? — Я вижу ревность, — с интересом глянув на девушку спросил Иван. Губы Ярославы сжались, а ладонь обхватила покрепче кружку. — Хорошо, хорошо, отвечаю. Это с работы звонили, — сказал Иван, глядя в гневно сверкающие девичьи глаза. — Только не кидай в меня кружкой. — Целую. — Тебе на работе женским голосом говорят «целую!» — А как же по-женски обидеться, ничего не рассказывать и не разговаривать со мной три дня? — усмехнулся капитан. Кружка грохнула, а стол Ярослава вскочила и ушла в ванную, оглушительно хлопнув дверью. Иван зевнул, допил кофе и пошел одеваться. Уже спускаясь вниз, он получил сообщение на ком. Одно только слово — «каброн». Ниже мелким шрифтом шел подстрочный перевод, предоставленный все понимающим комом. «Козлина». Иван хмыкнул, отправил в ответ улыбку и пошел к подъезжающему на парковку черному броневику департамента. Надо торопиться, заехать домой, забрать жучки и, наконец-то, выключить телевизор. Потом в департамент, вниз к Анатолию, в технический отдел. В взять новый бронежилет — дел много, а времени мало. — Вперед, мой друг, и не жалей лошадей! — произнес капитан, забираясь в автомобиль. — О, сегодня в хорошем настроении. Прям приятно смотреть! — обрадовался Чингис. — Хорош болтать. Педаль в пол. — Смотрите, из кафе два выхода. В зал для посетителей и из кухни служебный — Чингис, встань где-нибудь недалеко от главного входа. Булка, ты сзади. Пошатайся. — Отчего это я сзади? — пробасил большой робот. — Тебя издалека видно. Всю конспирацию порушишь. Крюгер попытается выйти из заведения без меня. Хватайте ее и не отпускайте до моего прихода. Выполняйте. Иван задумчиво посмотрел на вывеску «Пироги от Ловет». Прошел внутрь, усевшись на крепкий деревянный стул, капитан стал разглядывать окружение. Сделанная под старину мебель, стены, украшенные черно-белыми гравюрами, дирижаблей и паровозов, на каждом столике стояла небольшая керосиновая лампа с живым огоньком. Вкусно пахло жареным мясом и пирожками. К Ивану подошел бронзовый из клич официант и предложил меню с вычурным шрифтом. корпус робота был сделан полностью из металла в нем затеяливо крутились шестеренки а окуляры были похожи на вставленные в бронзовую голову лампочки из декоративных трубок за спиной из клича шел поддельный дым а в животе пыхало небольшое пламя сделав заказ иван вынул маленькую коробочку с жучками после чего заменил один из них на точно такой же но из другого кармана а выбранный из коробки Сжег пламени керосиновые лампы, с интересом разглядывая, как тот обугливается, плывет, а потом рассыпается в пыль. Замена прошла успешно. Подсадной приборчик выглядел совершенно идентично тем, что подсунула ему Татьяна. Заглушая шум улицы, ко входу подъехал большой белый мотоцикл, а в кафе вошла Татьяна Крюгер. Иван даже не узнал ее в первый момент. Она выкрасила волосы в матово-белый цвет, причем досталось даже бровям. На ней были надеты кожаная куртка и штаны того же белого оттенка, абсолютно черная майка без узора. Она улыбнулась и подошла к столику Ивана. Тот поднялся, обошел стол и галантно отодвинул кресло. Как-то дежурно клюнув его в щеку, девушка присела и с интересом уставилась в меню. — Голодная, как волк зимой, — довольно заявила она. — Давай вот этих пирогов, чая, варенье и побольше. Ну что, рассказывай, как у тебя дела? Иван молча и с интересом разглядывал девушку. — Что, не нравится? — подняв белую бровь, спросила она. — Ну почему же? Стильно, только не очень похоже на частного детектива. Слишком ярко выходит. «Наружнее наблюдения говоришь?» «А сейчас таких заказов нет. Вот и отдыхаю». «А какие есть?» — поинтересовался капитан. «А вот и допрос». «Хм...» — усмехнулась она. «Вань, а ты был женат?» «Был», — коротко ответил тот. «Жена сбежала, да? После очередного перекрестного допроса сочной ставкой?» «Скорее наоборот». Я ее пожалел и сам ушел. Из меня был плохой муж. — Ха! Самокритика! Интересно! — блеснула глазами девушка. — О, а вот и еда! Ты должен попробовать мясной пирог со сладким чаем. Пища богов! — Как устроилась? Все восстановила? — Да, все в порядке, спасибо. Ты тогда меня очень выручил. Слушай, Вань, на самом деле, хотела с тобой поговорить. Мне снова требуется твоя помощь. — Внимательно слушаю, — иронично ответил Иван. — Не ухмыляйся. Мы в ответе за тех, кого спасли. Мне очень нужна твоя помощь. — И в чем же? — тон капитана стал уж совсем издевательским. — Так, все. Ничего тебе не скажу. — Вот и славно. М -м, вкусный пирог. Надеюсь, это говядина. Татьяна замолчала, постучала пальцами по столу. Решительно встала, собираясь уходить. Взгляд ее стал жестким. И где осталась та рыдающая девочка из подвала? — Я сейчас уйду. Ты уверен? — Еще раз замечу. — секунда Прожевывая кусок пирога и подняв палец, сказал Иван. — Все. Я еще раз замечу. Я уже сказал, что внимательно тебя слушаю. — Ну, кроме шуток, Вань, — сказала Татьяна, садясь назад. Я видела, в какой дыре ты живешь. Сколько у тебя зарплата? Две? Три тысячи? Скорее, две. Я хотела предложить тебе небольшую подработку. Продолжай. Внимательно разглядывая девушку, сказал капитан. Надо всего лишь надавить на одного товарища. Он не хочет работать с моими хорошими друзьями. Надо его убедить. Никаких ужасов. Просто поговорить. Если все пройдет хорошо, то они заплатят тебе десять тысяч. Легкие деньги». Татьяна пила чай и задумчиво смотрела в сторону улицы. Она была красива, стильно одета и очень уверена в себе. Иван подумал, что, возможно, ошибался на ее счет. Он-то думал, что она просто мелкая пешка, которую попросили втереться к нему в доверие. Но тут явно было что-то не так. «Надо прокачать ситуацию». «В принципе, интересно», — убрав ухмылку, ответил Иван. «Я так понимаю, что если все пройдет как надо, это будет не единственная твоя просьба». «Правильно понимаешь. С кем надо побеседовать? И кто твои друзья?» «Так ты согласен?» «Почти, но нужны детали». Татьяна очень внимательно вглядывалась в лицо Ивана и вдруг, явно приняв решение, ответила. — Я ошиблась. Извини. Забудь, что я сказала. Потом резко поднялась. Извини, мне надо бежать. «Стой — Стой! — резко сказал Иван, доставая из кармана коробочку с жучками и бросая ее девушке в руки. — Это твое! Ответь мне на один вопрос. Зачем ты за мной следила?» Татьяна посмотрела на коробочку, подрисла ее и, не став упираться, запихнула в карман куртки. Потом, немного подумав, ответила. «Они меня заставили. Извини, Вань, я не могу ничего про них сказать. Это очень могущественные люди. Они угрожали моей семье. Я вынуждена была это сделать». «Угрожали твоей семье?» — Ты рассказывала про бабушку. — Да, извини, но между ее и твоими интересами ты сам понимаешь, кого я выберу. — Ты же говорила, что она уже умерла. — Да? — удивленно спросила Татьяна. — Точно. О, вот, блин, — усмехнулась она, и вдруг резко рванулась к выходу из кафе. Капитан сразу же бросился за ней, но не успел он пробежать и трех шагов, как из клич охранник... больше похожий на сияющий самовар с ножками, схватил капитана и повалил его на пол. Тут же на него навалились двое сверкающих латунью робота-официанта. Испуганно закричала женщина.